Глава шестая. Все приглашенные пришли. Джордж вздохнул с облегчением. До последней минуты он боялся, что кто-нибудь его подведет. Но теперь все были в сборе. Стивен Фарадей, высокий, немного чопорный. Сандра Фарадей в строгом черном бархатном платье с жрельем из изумрудов. В этой женщине чувствовалась порода. Она держалась совершенно естественно, может быть, даже чуть мягче, чем обычно. Рут тоже была в черном платье, украшенном только брошкой. Черные волосы гладко причесаны, руки и шея белее, чем у всех остальных дам. Да и откуда взяться загару при ее образе жизни? Она ведь работает, ей некогда нежиться под солнцем. Он встретился с ней взглядом. Прочтя в его глазах беспокойство, она ободряюще улыбнулась ему. Джордж почувствовал облегчение. Верная Рут. Рядом с ним стояла Айрис, необычно молчаливая. Только она, казалось, понимала, что предстоит не совсем обычная вечеринка. Слишком бледна, но это даже идет к ней. Оттеняет серьезную, спокойную красоту ее лица. На ней прямое, простого покроя зеленое платье — Энтони Браун пришел последним. В его походке Джорджу почудилось что-то кошачье, напоминающее пантеру или, может быть, леопарда. Все-таки есть в нем что-то дикое, хищное. Все были в сборе, в ловушке у Джорджа. Пора начинать спектакль. Коктейли были выпиты. Все встали и прошли под сводчатую арку, ведущую в главный зал. Танцующие пары, негритянский джаз, ловкие и проворные официанты. Шарль с улыбкой вышел им навстречу и, как опытный лоцман, провел их через весь зал. Отведенный им стол стоял в дальнем конце, в сводчатой нише. По бокам от него помещались еще два столика на две персоны каждый. За одним из них сидел смуголицый, иностранец средних лет с роскошной блондинкой, за вторым — совсем молоденькая пара. Стол в центре, самый большой, предназначался для гостей Бартона. Джордж любезно пригласил всех занять места. — Сандра, пожалуйста, садитесь вот сюда, справа от меня. А справа от вас сядет Браун. — Айрис, дорогая, это твой вечер. Ты должна сидеть рядом со мной. Дальше Фарадей и Рут. Он замолчал. Между Рут и Энтони остался пустой стул. Стол был накрыт на семь персон. Мой друг Рэй просил его не дождаться. Он может немного запоздать. Мне хочется вас с ним познакомить. Это прекрасный человек. Он изъездил весь свет и рассказывает без нулепопытных историй. Айрис почувствовала досаду. Джордж нарочно посадил ее подальше от Энтони. На ее месте, рядом со своим любезным шефом, как раз должна была бы сидеть Рут. Значит, Джордж по-прежнему недолюбливает Энтони и не доверяет ему. Она бросила взгляд через стол. Вид у Энтони был мрачный, он даже не смотрел в ее сторону. Только раз он покосился на соседний пустой стул и сказал, — Я рад, что вы ждете еще гости, Бартон. Может случиться, что мне придется раньше уйти, ничего не поделаешь. Я тут встретил одного знакомого. Джордж улыбнулся. Дела в часы досуга? Вы еще не в том возрасте, Браун. Я, кстати, так и не знаю толком, чем вы занимаетесь. В этот момент в общем разговоре наступила пауза, и поэтому хладнокровный ответ Энтони прозвучал особенно резко. Организации преступлений, Бартон. На прямой вопрос я всегда отвечаю прямо. Ограбление банков, кражи со взломом, обслуживание клиентов по месту жительства. Сандра Фарадей рассмеялась и сказала, «Вы как будто связаны с производством оружия, мистер Браун. Оружейный король, на нынешний взгляд, самая зловещая фигура». Айрис увидел, как глаза Энтони на секунду раскрылись от изумления. Но он тут же шутливо сказал, «Не удавайте меня, леди Александра, это военная тайна». Англии кишит шпионами иностранных держав, ушей здесь много, и он значительно покачал головой. Официант убрал тарелки из-под устриц, Стивен спросил Айрис, не хочет ли ей потанцевать. Вскоре пошли танцевать и остальные, атмосфера немного разрядилась. Когда настал черед не танцевать с Айрис, она сказала, свинство со стороны Джорджа рассадить нас. Наоборот... Так я могу все время на тебя смотреть. Ты и правда собираешься раньше уйти? Может быть придется. Затем он спросил: Ты знала, что ждал с Рейс? Понятия не имела. Странно. А ты его знаешь? Да, верно, ты мне уже говорил, что он за человек. Это никому не известно. Они вернулись к столу. Вечер продолжался, однако атмосфера понемногу снова стала сгущаться. Чувствовала, что у всех сидящих за столом натянуты нервы. Только хозяин был весел и держался, как ни в чем не бывало. Айрис заметила, как он взглянул на часы. Неожиданно раздалась барабанная дробь, и в зале притушили огни. Осветилась эстрада. Задвигались стулья, каждый старался выбрать положение поудобнее. Сначала выступали три танцевальные пары, их сменил имитатор, который поочередно воспроизводил шум самолета и парового катка, гудок поезда, парохода, стук швейной машинки, мучание коровы. Он имел большой успех. За ним последовали ленни фло, акробатический этюд. Им тоже долго аплодировали. Под конец снова вышли танцоры, люксембургцы и шестерки. После этого зажегся свет. Гости и зажмурились от яркого блеска ламп. И в то же время они почувствовали внезапное облегчение, как будто каждый подсознательно ждал чего-то страшного, и вот ничего не случилось. Все помнили, что в прошлый раз вот так же зажегся свет, и они увидели мертвую розу Мэри. Теперь это воспоминание окончательно ушло в прошлое, кануло в лету. Тень былой трагедии развеялась. Сандра оживленно повернулась к Энтони. Стивен начал что-то рассказывать Айрис, а Рут наклонилась над столом, чтобы лучше слышать. Один только Джордж молча сидел в кресле, уставившись на пустой стул напротив. Голос Сайрис вывел его из задумчивости. — Очни, Джордж. Пойдем-ка лучше потанцуем. Ты еще со мной не танцевал? Он встряхнул себя от спинения и, улыбнувшись, Айрис поднял бокал. — Сначала мы выпьем. Я предлагаю тост за юную особу, день рождения, который мы сегодня празднуем, за Айрис Марль, да не уменьшится с годами ее тень. Все выпили, потом пошли танцевать. Айрис с Джорджем, Рут со Стивеном, Сандра Сентони играла веселые музыка. К столу все пары вернулись одновременно, смеющиеся и оживленные. Когда все расселись, Джордж вдруг обратился к своим гостям. У меня ко всем большая просьба. Около года назад мы собрались здесь на вечер, который окончился трагически. Я не собираюсь воскрешать печальное прошлое, но мне хотелось бы, чтобы имя Роз Мэри сегодня прозвучало в кругу ее друзей. Поэтому я предлагаю тост в память Роз Мэри. Он поднял бокал, все послушно последовали его примеру. Вежливые маски вместо лиц. Джордж сказал, в память Роз Мэри». Все тоже подняли бокалы и выпили. Наступила пауза. Внезапно Джордж как-то странно качнулся вперед и вдруг всей тяжестью осел на стуле. Его руки судорожно потянулись к горлу, лицо побагровело, ему не хватало дыхания. Через полторы минуты он был мертв.